Путешествие мальчика. Часть первая. Мальчик в поисках души леса. Из окна квартиры на седьмом этаже виднелся лес. Мальчик каждый день по утрам и перед сном долго стоял у окна в тишине и смотрел на этот огромный и красивый лес, который находился не так уж и далеко от города. В нем чувствовалась какая-то тайна, которая манила мальчика. Его фантазии птицы улетали из бетонного серого города и, в дивную живую страну таинственного леса почти каждый день. Мальчик парил над землей, покидая город. Он легкой и свободной птицей уносился в небо и пронзал нежные пушистые облака, возвышался над ними, и ему ярко светило огромное солнце, которое с ним заигрывало. Он нежился в его лучах и купался в пушистых облаках, смеясь искренне и свободно. Он наслаждался той дивной красотой. Затем фантазии... Расправив крылья, за спиной уносили мальчика вниз, к тому самому дивному и таинственному лесу, в котором кипела жизнь. Подлетев к огромным деревьям, он прятал крылья и парил меж ветвями, пока не долетал до поляны, посередине которой рос огромный дуб, который, казалось, было видно из окна его дома. В воздухе его подхватывал поток ветра и нежно опускал на землю, на траву, в тонкую росу, капли которой переливались в первых лучах солнца. Там он погружался в лесную гармонию, где всегда чувствовал себя спокойно и уверенно. Ему казалось, что его истинный дом именно здесь. Однажды вечером на подоконник неожиданно сел белый голубь, вырвав мальчика из его фантазий. Он был очень красивый, с перьями, напоминающими пух. «Привет! Ты ко мне прилетел издалека?» «Привет, мальчик!» — спокойно ответил ему голубь. «Да, издалека. Видишь тот лес. За ним мой дом». И там осталась моя семья. «Так значит, ты пролетел весь лес и видел его целиком?» «Конечно. Он огромен и прекрасен. В нем живет очень много моих братьев». Голубь постепенно подходил все ближе к мальчику. «Можно тебя погладить?» — спросил мальчик. «Конечно. Мне нравится, когда люди проявляют заботу и любовь. А у тебя нет, случайно, чего-нибудь поесть?» «Да, я сейчас принесу». Мальчик быстро сбегал на кухню, достал из хлебницы большой кусок хлеба, разломал его пополам и вернулся к подоконнику. «Держи!» — мальчик протянул голубю хлеб. «Я не смогу съесть его целиком. Можешь разломать на маленькие кусочки и покормить меня. Еще я хочу принести еды моим детям». «Да, да, хорошо, извини». «Ничего, ничего, я понимаю». Мальчик разломал хлеб на маленькие кусочки и положил их на подоконник, а потом стал кормить голубя с рук. «Спасибо тебе, мальчик. Видно, что ты добрый. Таких, как ты, я очень мало встречаю в последнее время. Я вижу, ты тут у окна стоишь подолгу каждый день, даже когда все уже давно спят. Тебе не спится. Видно, что тебя что-то беспокоит, и я хотел бы тебе помочь за твою доброту. Скажи мне, что тебя так тревожит?» А может, что-то интересует? Если я знаю, то обязательно расскажу все, что тебе интересно. Мальчик задумался, глядя вдаль на лес. «Тебе нравится этот лес?» — спросил голубь. «Да, я в нем еще никогда не был. Он красивый». «О, да, он прекрасен. А с высоты птичьего полета особенно. Это живой лес». «Живой? Это как?» «В нем есть живая душа». Там живое все, к чему не притронешься. Все имеет свою душу. Да, мне кажется, что я это всегда чувствовал. Но я думал, что мне только кажется. Нет, мальчик, тебе не кажется. Это дивный и сказочно-волшебный лес, в котором обитают светлые духи. Все они часть души этого леса. А у этого леса есть душа? А где она? Ее видно? Это тайна, которую лес хранит но ее можно разгадать и увидеть своими глазами. — Я тоже смогу увидеть душу леса? — Да, но для этого ты должен чувствовать ее, и только тогда она тебе откроется. — Спасибо, друг, спасибо, что поведал мне о ней. — Это тебе спасибо, мальчик. — Прилетай завтра, я принесу тебе еще хлеба. — Спасибо, ты очень добрая душа. Голубь развернулся и улетел, неся в клюве кусок хлеба. «Я буду ждать тебя!» — прокричал мальчик ему вслед и пошел спать. Мальчику не давало покоя то, о чем ему поведал голубь. Он долго крутился в кровати и никак не мог заснуть. «Живая душа у леса. Там все живое. Я должен ее увидеть сам», — решительно сказал себя он, повернулся на бок и вскоре уснул. В субботнем утром мальчик проснулся очень рано. Ему всю ночь снился волшебный живой лес. Умывшись и почистив зубы, пока родители спят, он собрал свой рюкзачок, положил туда немного еды и теплые вещи, так как был настроен серьезно и отправился в тот самый дивный лес, в котором обитает душа. Тихо открыв дверь, чтобы не разбудить родителей, он вышел из дома. Над головой пронеслась стая голубей, которая, заметив мальчика, стала снижаться. Из стаи вылетел его белый голубь и сел перед ним. «Привет!» «Привет!» — откликнулся мальчик. «Ты идешь в лес?» «Да. Можно я с тобой?» «Хорошо. Пойдем вместе. Мне будет приятно». «Я не могу ходить, как ты. Можешь взять меня на руки?» «Конечно». Мальчик взял голубя на руки и продолжил путь. Через некоторое время, покинув бетонный серый город, они вышли в поле. Через поле к лесу тянулась узкая тропинка. День только начинался, ночной дождь оставил на земле небольшие лужи, Но темные тучи на небе постепенно рассеивались. Вскоре из травы им навстречу вышел маленький пес. Он шел очень медленно, опустив голову, и выглядел расстроенным. Печали и уныния песика привлекли мальчика. Пес, почуяв их, остановился, но головы не поднял. Мальчик подошел, присел рядом и спросил. «Привет, ты чей?» «Я не с обидой ответил пес. ну как такое может быть? У тебя же есть мама и папа?» «Я их не помню и никогда не знал». Мальчик проникся жалостью к собачке. «А где ты живешь?» «Нигде. У меня нет дома. Я живу на улице». «И хозяина у тебя нет?» «А что это такое?» «Ну, это когда тебе кто-то заботится. Кормит, играет с тобой, дружит с тобой и любит тебя, и укладывает спать рядом с собой». «Нет, у меня никогда не было хозяина, но я хотел бы его иметь». «Отлично!» — обрадовался мальчик «Тогда я буду твоим хозяином, а ты будешь моим другом. Ты хочешь этого?» «И ты будешь со мной играть и любить меня?» «Конечно!» Пёс поднял голову и посмотрел на мальчика. «Я стану твоим другом и смогу спать рядом?» «Конечно! Ты этого заслуживаешь!» «Но почему?» «Потому что ты особенный!» «Я особенный?» Засомневался пёс. «Конечно! Ты единственный и уникальный!» «Я уникальный?» Всегда им был. Но ты же меня не знаешь. А мне не нужно тебя знать. Ты есть, и такой, какой ты есть, ты единственный на целом белом свете. Потому ты уникальный. За это я тебя и люблю. Спасибо. Мальчик обнял собаку, положив на нее голову и прижал к себе. Пеш почувствовал теплую любовь, исходящую из сердца мальчика. Любовь, которую раньше никогда не чувствовал. И даже не знал о ее существовании. Он посмотрел на мальчика и лизнул его в щеку. «Я тебя тоже люблю», — сказал пёс, чувствуя эту дивную заботу. «Пойдёшь с нами?» «Конечно!» — пёс обрадовался, и его глаза засияли. «Это тебе спасибо. Пойдём, нам ещё много чего нужно успеть сделать». Пёс завилял хвостом, он был счастлив, что у него теперь есть друг. Они шли вместе и всё время играли по дороге. Пёс бегал вокруг мальчика, ему было интересно всё. Пёс наконец-то понял, что это такое дружить, быть любимым. Что такое истинная чистосердечная забота ближнего, того, кто ценит твою уникальность? У собаки зародилось такое сильное чувство, которое постепенно переросло в преданность. Пес был готов отдать свою жизнь за мальчика, даже не задумываясь. Оказалось, что дружба — это нечто волшебное, наполняющее счастьем и смыслом жизни. Лес становился все ближе и ближе. Мальчик шел не спеша, рядом шел пес, у которого на спине сидел голубь. Они тоже подружились очень быстро. «Мы уже почти пришли», — сказал голубь. Город остался далеко за спиной, а перед ними раскинулся огромный лес с гигантскими деревьями, ветви которых колыхались на ветру. Мальчику казалось, что это их длинные руки, с помощью которых они общаются между собой. «Ты прав, мальчик», — послышалось из леса. «Кто это говорит?» — удивился мальчик. «Это мы, деревья». «Вы умеете читать мысли? Зачем? Нам это не нужно. Чтобы вас понять, мы вас чувствуем. Мы вас чувствуем. Мы вас чувствуем». Понеслось эхом по всему лесу. «Тогда вы знаете, зачем мы сюда пришли и что ищем?» «Конечно. Только не что, а кого. Ты ищешь душу леса, а мы — ее часть». В лесу всё живое, и все является частью его души. Каждая веточка, каждая травинка, гриб и ягода. Мы все едины и чувствуем друг друга. Если ты хочешь увидеть душу леса, тебе нужно продвигаться вперед. Туда, куда мы тебе укажем. В центре леса, на небольшой поляне, растет огромный дуб. В нем и живет душа леса, там ты найдешь ее. Если ты чист сердцем, она откроется тебе. Это бывает очень редко, и в последнее время нет достойных, кому душа леса могла бы явить себя. — А почему нет? — спросил мальчик. — Люди, живущие в серых каменных лесах, откуда вы пришли? давно утеряли связь с душой леса. Теперь природа молчит так же, как и ваши сердца. Они молчат и давно уже не звучат, как звучит все живое в лесу. «Но он ведь здесь!» — возразил голубь. «Он что-то чувствует. Это и привело его в лес. Его сердце не молчит». «Оно любит!» — сказал пес. «Вы должны это чувствовать, как и я!» «Да, мы чувствуем, поэтому пропускаем вас и поможем, чем только сможем». Ветви деревьев раступились, и пес первым побежал в открывшийся проход. За ним вошел мальчик с голубем на руках. Им открылась дивная картина, показалось, что все ожило. Деревья разговаривали с ветрами и животными, кусты общались с птицами и мимо ползущими жуками, Грибы и ягоды смеялись, как дети, и приветствовали их, и были счастливы таким гостям. Мальчик с удивлением продвигался вглубь леса. Лес ликовал и играл с ними. Пес прыгал за бабочками, которые тоже играли с ним. А голубь, сидящий в ладонях мальчика, с удивлением и восторгом рассматривал скрытую жизнь дивного живого леса. Ветви продолжали расступаться перед ними. Птицы и животные указывали путь. Жители леса чувствовали их. И мальчику казалось, что он также их чувствует. Это шло из сердца, которому не нужно было объяснений. Мальчику казалось, чем больше он их любит, тем понятнее ему становится их язык. И их души сильнее располагались к нему. Это был мир самой чистой дружбы. Лес оказался маленьким раем, в котором было спокойно, легко и непринужденно. Ему казалось, что сердце погрузилось в какое-то более широкое и огромное сердце, где оживали даже камни. В этом сердце леса было столько жизни, что ее могло хватить на всех. Мальчик дышал глубоко, полной грудью, но ему казалось, что все равно не хватает воздуха. Он дышал, и воздух творил в нем какую-то магию, волшебство. Выдыхал мальчик уже жизнь, которая оживляла лес и цветы вокруг. Они с лесом становились одним целым, единой душой. Наконец показалась поляна, посреди которой рос тот самый величественный огромный дуб. Мальчик остановился. «Давай, иди, мы добрались до него», — сказал голубь. Мальчик повернулся к лесу и поклонился ему. «Спасибо вам, деревья». «Всегда рады, всегда рады, всегда рады», — пронеслось эхом к дубу вела узенькая тропинка, по которой первым побежал пёс. Мальчик последовал за ним. Голубь выпорхнул из рук мальчика и полетел к дубу. «Я вас буду ждать! Давайте, догоняйте!» — прокричал голубь. Подойдя к дубу, мальчик остановился рядом с псом и посмотрел на величественное дерево и сидящего на ветке голубя. «Какой он огромный!» — произнёс пёс. «Да, он просто здоровенный!» согласился мальчик. «Интересно, сколько ему лет?» «Не знаю. Давай у него спросим», — предложил пёс. Мальчик не спеша подошёл к дубу и погладил ствол. Дуб был невероятных размеров. Под его сенью казалось, что это огромный дом. Солнечные лучи почти не пробивались, сквозь его длинные ветви и густую крону и терялись в листве. «Привет! Ты очень красивый!» — сказал мальчик. «Спасибо!» — поблагодарил Дуб. — А сколько тебе лет? — Очень и очень много. Я вырос здесь еще задолго до того, как тут появился ваш каменный город, когда воздух был чист и природа была первозданна, и люди еще чувствовали ее, их сердца заполняла любовь к ней. Тогда мы общались без слов и понимали друг друга — просто открытыми сердцами. С тех пор прошло много лет. Сменилось множество поколений. Теперь все иначе. «Почему — Почему? — спросил мальчик. — Теперь ко мне в гости мало кто приходит. Люди заперлись в своих каменных городах, которые оторвали их от живой природы и превратили в камень их сердца. Люди потеряли с нами связь, Теперь мы не понимаем друг друга. Ты первый за столько времени, кто появился здесь, кто пришел ко мне в гости. Ты первый, в ком я вижу такое открытое сердце, из которого изливается свет жизни, и я ценю это. «Ты знаешь, Дуб, я теперь буду к тебе в гости приходить почаще, и ты не будешь так одинок». «Мы будем приходить все вместе с моими новыми друзьями, собакой и голубим «Спасибо, мои родные. Мне будет очень приятно. Давайте, залезайте на меня, я вам покажу прекрасные виды, которые отсюда открываются, и расскажу древнюю легенду о душе всего, о душе земли». Мальчик, держа пса в руках, с помощью дуба вскарабкался на него. Дерево подтолкнуло его другими ветвями на ту самую ветку, с которой было видно весь лес. Забравшись на ветку, мальчик посадил пса рядом и стал смотреть вперед. Ветви аккуратно и спокойно расступились, им открылся прекраснейший вид, от которого захватывало дух. Всё, как будто ожило. Ветра доносили голоса леса со всех сторон. Нежное пение птиц, шуршание травы, скрип ветвей, шелест листьев, журчание родников и маленькой речушки, протекающей по лесу. Солнечные лучи, пробившиеся сквозь тучи, щекотали землю, которая смеялась, как самый счастливый ребенок, с которым играли светлые духи леса. «Это прекрасно!» — произнес мальчик. «Когда я смотрел на лес из окна, даже и представить не мог, что это так красиво, так дивно!» «Это настоящее чудо!» «Нет, мальчик, это настоящая живая природа, реальность, в которой очень много особой силы, в природе столько жизни, которую она дарит просто так всем, кто с ней соприкоснется. Она бескорыстно и лечит от всех недугов и болезней. Только люди перестали это видеть, и мне жаль». «Мне тоже», — согласился мальчик, — Пес опустил голову, понимая, как это печально. «Дуб, мы пришли к тебе, чтобы узнать о...» «Да, я знаю, зачем вы пришли. Лес и деревья мне сообщили об этом», — перебил Дуб. «Мои корни связаны со всеми деревьями в этом лесу, со всем, в чем присутствует жизнь. Сама природа нам в этом помогает. Вы пришли узнать о душе леса». «Да». «Деревья нам сказали, что ты знаешь, где она скрывается». Дуб засмеялся. «Нет, она не скрывается. Она не может скрываться у себя в доме». Ее видят и чувствуют все, и ты в том числе, поэтому я воспринял, как дорогих мне гостей, тех, у кого широко открыто сердце, тех, кто способен увидеть чудо, тех, кого каменный город еще не успел изменить, вложив свой безжизненный камень в их сердца, тем самым превратив в бесчувственный монолит, Камень, который не в состоянии любить. — Нам сказали, что ты нам поведаешь о душе леса, если... — Я вам и так поведаю, без всяких «если». — Но почему? — Я вижу ваши сердца. Они очень чистые. Вы очень искренние и честные. Сам факт того, что вы здесь, уже говорит об этом. Ну, а самое важное... «Ты помог своему новому другу, я за вами наблюдал, и теперь вы вместе». Мальчик посмотрел на пса, который вилел хвостом, и смотрел на него радостно и преданно. «Я вижу ваши сердца насквозь, и поэтому мне с вами приятно разговаривать, и я помогу вам во всем, в чем пожелаете. Просите». «Ответьте, пожалуйста, дуб, как нам найти душу леса?» Вам не нужно ее искать, потому что вы давно ее уже нашли. Я являюсь ее частью. — Ты душа леса? — с удивлением и восторгом спросил мальчик. — Да, и все, что вы видите вокруг, вся живая природа, это она и есть. Мальчик встал на ноги, держась за ствол с восхищением, глядя по сторонам. — Это все твоя душа? «Она прекрасна!» «Спасибо. Она прекрасна только тогда, когда за ней ухаживают, как за родным дитя, и любят всем сердцем. Тогда она полна жизни и чудес. Я хочу тебе, мальчик, раскрыть один секрет». «Да, конечно, дуб, я тебя слушаю». «Этот лес, только маленькая часть души всеобъемлющей природы», которая существует на земле с самого ее рождения. Она появилась еще до людей. Это она, душа земли, наша мать, и мы все с ней связаны жизнью. У души всего самое огромное сердце, которое бьется в центре земли, «Биение этого сердца слышат только те, кто достоин, те, у кого по-настоящему живое и чувствительное сердце такое, как у тебя, мальчик». «Так значит, я тоже могу услышать биение сердца матери души земли?» «Да, мальчик, подойди поближе ко мне, прислонись ухом к стволу и прислушайся». Мальчик приложил ухо к стволу. «Пум-пум». «Пум-пум! Пум-пум!» — донеслось из дерева, уходящего корнями глубоко под землю. «Да, я слышу!» — обрадовался мальчик. Его глаза засияли от счастья, по щеке покатилась слеза. «Я его слышу! Слышу!» «Это сердце питает мои корни своими живыми соками. Благодаря им я живу уже несколько сотен лет». «Но у меня...» — Нет корней, — опечалился мальчик. — Конечно есть. Сними обувь и пройдись по земле босиком. Ты почувствуешь эту силу. Мальчик аккуратно спустился с дерева с собакой под мышкой. Внизу он развязал ботинки, снял носки и осторожно поставил одну ногу на землю. Пес и голубь, сидящие на дубе, смотрели на него. Мальчик осторожно поставил на землю вторую ногу. «Душа всего теперь проходит сквозь тебя. Ее жизненная сила теперь циркулирует в тебе. Ее любовь связывает вас», — сказал дуб. «Спасибо тебе, дуб». «Не за что, мальчик. У меня есть для тебя подарок». «Какой?» «Держи». С сорвался желудь и стал падать вниз, перескакивая с листа на листок, пока не скатился с последней нижней ветки прямо в руки мальчику. Тот сжал желудь в кулачке. — эту кусочек меня, дитя мое, кусочек моего сердца и души. Храни его и обещай, что посадишь его в вашем каменном городе. Ему нужна жизнь и вашему городу тоже. — Хорошо, спасибо, дуб. «Я тебе обещаю, это очень ценный подарок. Я буду хранить его всей душой». «Ну тогда до свидания, мальчик». «До свидания, дуб. Я обещаю, что буду тебя навещать. Теперь очень часто», — сказал мальчик, помахал дубу рукой и пошел домой. Голубь покружился над мальчиком и собакой, прощаясь, и тоже полетел домой. Мальчик помахал и ему, и они отправились в город». Пес обрел не просто хозяина, а настоящего друга, которому теперь был обязан всем. Любовь связала их так крепко, что мальчик уже не представлял себе жизни без своего нового друга. Они жили вместе, спали на одной подушке, а рядом всегда был тот самый маленький желудь, подаренный дубом, который мальчик посадил в горшок. Он всегда держал его поблизости, на тумбочке у окна, около своей кровати, прямо у головы. Он ухаживал за ним, как за своим младшим братиком, которого всегда хотел иметь. Как за своим ребенком, как за чем-то самым ценным. Вливал в него всю любовь своего сердца. Он разговаривал с желудем перед сном и здоровался по утрам. Ставил его на подоконник, чтобы он видел волшебный лес, где жили его братья. Мальчик рассказывал ему о дивном живом лесе, об отце и душе земли. Иногда мальчик посещал дуб в лесу, и по его советам он выращивал свое маленькое дитя, которое уже пустило корни, и у которого появились первые маленькие листочки. Мальчик аккуратно поливал выросший желудь водой и радовался тому, как он растет. Зима прошла незаметно, снег растаял быстро, и пришла долгожданная весна. Наступил момент, когда нужно было сажать выращенное дитя — Желудь уже распустился в своем маленьком горшке, который всегда стоял у окна и просыпался с первыми лучами солнца. Мальчик уже заранее знал, где посадит новый дуб. У них во дворе было подходящее место, где дубку будет удобно жить и расти, и он будет всегда рядом, и мальчик сможет за ним ухаживать. «Привет!» — поздоровался мальчик с ростком. «Привет!» — ответил тот. «Сегодня особый день». «Почему?» «Сегодня я посажу тебя в землю, чтобы ты смог пустить свои корни, которые свяжут тебя с отцом и с душой всего». «Мне так хорошо с тобой. Я не представляю себе, как это быть посаженным. Мы будем жить в другом месте?» «Нет, только ты. Так значит, я тебя больше не увижу?» «Конечно увидишь. Мы не расстаемся. Я буду всегда рядом, здесь, в нескольких шагах от тебя. Я посажу тебя прямо у нашего дома, и мы с псом каждый день будем к тебе приходить». — Ну, тогда пошли. Покажи мне место, где я должен пустить свои корни. Я хочу почувствовать землю, отца и силу души земли. Мальчик взял горшок и вышел во двор. Рядом шел пес с лопаткой в зубах. На месте мальчик вырыл ямку и очень аккуратно посадил в нее деревце. Присыпал землей, сделав маленькую горку, очень нежно эту землю притоптал и полил саженец водой. После чего с облегчением вздохнул. Дело было сделано. Теперь это твое место, твой новый дом. Расти большим и красивым, и пусть корни твои питает матушка душа земли, как и мои. Мальчик снял обувь и стал бегать босиком и играть со своей собакой. Шло время. Мальчик рос, а с ним рос и дуб, и набирался жизненных сил. Теперь в каменном городе была часть души леса и души всего. И мальчик слышал биение ее сердца, которое расколов огромный камень города прорастала и тянулась к небу, туда, где вечно сияет солнце.